Тринадцать. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, hey, Веллингтон, собака, Ю. От кого совет выпускников Уэслиана? Рию Ниан, классов 2007, собака, ком. Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. Надеемся, что вы присоединитесь к нам сегодня у Рассел Хауса, где вас ждет пикник и игры на траве. Это первое официальное мероприятие нашей программы, так что приходите на голодный желудок, и вооружившись самыми увлекательными университетскими байками. Не стесняйтесь, всем нам есть что рассказать. Искренне ваш совет выпускников. Салли стоит на балконе и смотрит на деревья, отделяющие нас от Вайн-стрит. Ты девчонок видела? Еще нет, только Лорен. Ух, разнесло же ее. Я откровенно злобствую, но, наверное, никогда я добрее и не была. Просто Салли эту злобу из меня вытягивает, как яд. Засмеявшись, Салли закуривает. Да она всегда была толстухой. Но я именно о девчонках, о выпускницах. Такие молоденькие. Поверить не могу, что когда-то это были мы. Нет, это не были мы. К тому времени наша дружба давным-давно закончилась. Я была уверена, что это ты прислала мне записку, говорю я но если это не ты и не я, у меня остается последнее предположение. Фелти. Она постукивает пальцем по сигарете. Фелти, У него и тогда вставал на всякие дознания. Думаешь, он по-прежнему работает в полиции? Да, работает. Здесь, в Мидлтауне. Несколько лет назад его повысили до капитана. Он делал вид, что весь такой суровый, говорит Салли. А на самом деле большой плюшевый мишка. Я качаю головой. Ветерок треплет мои волосы. Ничего даже отдаленно плюшевого в Фелте не было. Он меня терпеть не мог. Я прям видела, как он челюстями клацает. После того, как я погуглила Фелти, мне регулярно снится один и тот же кошмар, в котором он за мной приходит. Я просыпаюсь и обнаруживаю, что лежу неподвижно, вытянув руки вдоль тела, как труп. Не потею, не сучу конечностями и, содрогаясь при мысли, «Неужели так оно и будет, если он на самом деле за мной придет? Неужели я сдам себе сбоя?» «По-моему, а терпеть не мог, там и речи не шло», — говорит Салли. «Он хотел тебя трахнуть». «Тебе вечно казалось, что все мужики только и хотят меня трахнуть». «Ну, не все так большинство», — она ловит мой взгляд. «Я и забыла, как с тобой было весело». «Нужно отвести взгляд. Обязательно. Все непременно». Но я завыражена той версией самой себя, которую вижу в ее глазах зеленого стекла. Раздается стук в дверь. Это Адриан, но я подпрыгиваю, и Салли тоже. На миг ее рука касается моей, и нам снова по восемнадцать. Зарядник так и не нашел. Наверное, он у тебя в сумке, говорит Адриан, когда я его впускаю. Мне написал Монти, они собираются на пикник, так что нам тоже пора выдвигаться. Меня охватывает желание удрать из этой комнаты, подальше от Салли с ее магнитической притягательностью и от этой смутной угрозы, которая нависла над нами черной тучей. Хэдли и Хизер в безопасности. Они знали того человека, которым я стала после Салли. Они знают меня такой, какая я сейчас. Я тоже пойду с вами, заявляет Салли и кладет руку мне на спину. Умираю от голода. Там мы поболтаем. Ага. Говорю я, хотя болтать нам не о чем. Общего у нас только записки. Два кусочка картона, связавшие нас вновь. «Отличная идея!» — восклицает Адриан. «Бьюсь об заклад, вам есть что порассказать? Сгораю от желания узнать, какой амп была в колледже!» По дороге к Рассел-хаусу разговор поддерживает Адриан, не давая нам сорваться в мертвое молчание. Он выспрашивает все, все, все, о восемнадцатилетней мне, и хотя Салли многое может поведать, она меня не выдает. «Амп — единственная, с кем я могла толком общаться», — говорит она ему. «Таких подруг еще поискать». В былые времена я бы что угодно отдала, чтобы услышать от нее такие слова. Салли не демонстрировала своих привязанностей, как большинство людей. Ни тебе кружек, ни лучших и подруг, ни публичных деклараций. Чтобы добраться от Никса до Расселхауса, нужно пройти мимо Джексон-филд через Центр искусств, лабиринт бетонных дорожек, прореженных зелеными лужайками, на которых мы иногда сидели по ночам, напившись или укурившись, и пялились в небо. На днях открытых дверей будущим студентам любят рассказывать, что корпуса имеют такие странные конфигурации, потому что проектировщики стремились избежать вырубки деревьев, которые первыми заняли это место. В этом весь Уэслиан. Вечно стремится спасать мир, а сам кишит девчонками, которые и себя-то спасти не могут. Перед театром Центра искусств за стойкой выпускниц стоит Флора. Она смотрит на нас поверх моря голов. Салли ее не видит. Мне хочется остановиться и сказать ей что-нибудь, но я не могу подобрать слов. В альтернативной реальности, где Флора не настолько милая, Я бы, может, и поверила, что записки — ее рук дело, что это современная вариация на тему разноцветных листочков, которые в свое время пестрели на наших дверях и казались мне проявлением пассивной агрессии. Но я уверена, она на такое не способна. Рассел Хаус великолепен. Сплошь колонны и пафос. На зеленой лужайке установлены большие белые палатки. Люди кучками сидят на траве, болтают и смеются. Им хорошо и весело. Я на этом празднике опять чужая, как всегда. «Хочешь с нами?» — спрашивает Адриан у Салли. «Мы тут собираемся пересечься с друзьями. Можешь присоединиться?» «Спасибо», — отвечает Салли. «Но мне еще нужно встретиться с ребятами из театра. Я их не видела с тех пор, как последний раз была в Лос-Анджелесе. Увидимся в общаге, ладно?» На ней солнечные очки, глаз за ними не видно. Но я подозреваю, уж не для того ли она это сказала, чтобы уколоть меня. Она по-прежнему мастерится резать по-живому. Ребята из театра. Я так и не стала одной из них. Но у меня нет времени на рефлексию, потому что перед нами возникают Хэдли и Джастин. В руках у них бумажные тарелки с чизбургерами. «Ну, наконец-то, вот и вы!» — восклицает Хэтс, морщив вздернутый нос в веснушках. Удивляться, конечно, нечему, но еда здесь такая же паршивая, как раньше. Приятно знать, что Моккен жив и здравствует. При виде хэтс я испытываю облегчение. Рядом с ней даже дышится привольнее. Ей присущ здоровый пофигизм, который имеет счастливое свойство передаваться окружающим. Именно это привлекло меня в ней после гробовщаги. А хизер шла в комплекте, так что я без особых усилий обзавелась сразу двумя подругами. Они никогда не вызывали у меня остервенелого желания производить впечатление. Вон, кстати, и Хизер. Кудри блестят прямо на зависть, оттеняя кожу глубокого коричневого оттенка. Она смеется и треплется с другими девушками. Адриан уже бросает фрисби с Джастином. Хорошо. Можно перевести дух. Опасности нет. «Мы расположились вон там!» Хэтс указывает на плед в красную клеточку. «Джастин и Монти уже начали накатывать». Никак не хотят признать, что мы уже не можем пить, как раньше. Я посмеиваюсь, но только из вежливости. Спасибо ей, конечно, однако меня к этому мы причислять не стоит. Всякий раз, когда Хэтс случалось выпить больше двух кружек пива, она принималась уверять, что она такая пьяная. Они с Хизер почти каждый день вставали ни свет ни заря, и пока я спала, на цыпочках прокрадывались к выходу, торопясь на теннисную тренировку. Не припомню, чтобы кто-нибудь из них употреблял наркотики или хотя бы говорил об этом. Я и не пыталась сбить их с пути истинного. Урок я усвоила накрепко. Хедли возвращается на плед, а я направляюсь к белым палаткам и беру бумажную тарелку. В буфете бургеры и хот-доги под серебряными колпаками. Горы мисок с салатами, с пастой и картошки, которые от насекомых защищает москитная сетка. Я беру бургер, который больше напоминает шайбу. Амброзия Веллингтон. Услышав собственное имя, произнесенное так медленно и раздумчиво, я сразу вспоминаю аккуратный почерк на конверте. Я оборачиваюсь, но не узнаю стоящую передо мной женщину, и она, видимо, это понимает, потому что, смелостивившись, представляется. «Элла, знаю, я сильно изменилась». Я в шоке, но стараюсь этого не показывать. «Элла!» Девчонка, в которой я видела саму себя в доуэслианскую пору, но изо всех сил делала вид, что никакого сходства не замечаю. Элла была свидетельницей того, что мы с Салли сделали, хоть и не знала, что это сделали именно мы. Я накладываю себе салаты с пастой, напоминающего по цвету замазку для окон, хотя есть его не собираюсь. «Элла, вау, рада тебя видеть! Выглядишь просто потрясающе!» Это не ложь. Ушел и младенческий жирок, и адутловатость лица, и дряблость рук, и неказистые шмотки. Она вся жила до мускулы, и волосы, когда-то темные, теперь выкрашены в блонд. Спасибо, она поправляет челку. Я не первая, кто делает ей этот комплимент. Ногти у нее идеальной овальной формы и покрыты темно-красным лаком. Только очень педантичный человек обращает внимание на такие детали. Элла исчезла из моей жизни после первого курса. Я перестала встречать ее в кампусе и вообще забыла о ней думать. Она поблекла в памяти. Привидения в джинсах, которые всегда сидели кое-как, и уродских сабо, в которых она шлепала туда-сюда по коридору в «Чем Чем занимаешься? интересуется она. Господи, вот ты веришь, что нам уже четвертый десяток. Я юрист, специализируюсь на защите окружающей среды. Недавно с партнером открыли собственную фирму. А ты как?» Лорен стала детским психологом. Элла — юрист-эколог. «Я представляю себе, как они обедают с Флорой, все как одна, одержимы одной идеей — спасти мир». «Рада за тебя». Я достаю из холодильника диетическую колу. «Я пиаром занимаюсь. Работаю в Манхэттене». «Сама не знаю, зачем добавляю про Манхэттен. Зачем вообще пытаюсь произвести на Эллу впечатление?» Так мы не очень далеко друг от друга работаем, выходит. Я в Трайбека. Вот как! Круто! Растерянно бурмочу я. Всегда думала, что Элла вернется в Джерси и осядет там навсегда унылая предсказуемая бабешка. Ну кому как не мне знать? Люди меняются. Почти все наши девчонки избатся тут, говорит Элла. Даже слоан, вот уж кого не ожидала встретить. Ты ее видела? Вон она, в своем репертуаре. При ней, как всегда, какой-то мачо. Я смотрю туда, куда указывает Элла, и в груди у меня все сжимается. Адриан больше не бросает фрисби. Он разговаривает с Салли. Голова к голове. Близко-близко. Ты все не так поняла. Рычу я, тут же уходя в оборону. Это мой муж. Он со всеми рад поболтать. «Оу», — говорит она, — «понятно». У Эллы есть мотив. Она пыталась со мной подружиться, а мы с Салли смешали ее с дерьмом. Узная она, что мы сделали, она вполне могла бы послать эти записки, чтобы заставить нас приехать сюда. И если так оно и есть, то мне страшно даже предположить, что она задумала. «Ладно, пойду я», — говорит она. «Давай как-нибудь еще на днях поболтаем, хорошо? Нам столько всего нужно обсудить». И она уходит, махнув рукой и тряхнув великолепной гривой. Блонд у нее того же оттенка, что у Флоры.